Глава 14. Кин догнал меня через несколько мгновений и зашагал рядом. Щурясь от солнца, он хмуро оглядел дорогу впереди, потом обернулся. И здесь мы как на ладони, но пробираться через лес слишком медленно, да и следы останутся. А волки — хорошие охотники. Думаешь, они не задержатся в поместье? Может и задержатся, но вряд ли надолго. Как только поймут, что случилось, и приберут к рукам все, что плохо лежит, отправиться за нами. Наша единственная надежда, если они двинутся к Зенону, решив, что мы направились туда. Но я бы на это не рассчитывал. Они знают, что мне там делать нечего. Он поправил заплечный мешок, в котором что-то звякнуло. Давай так. Сдвинемся поближе к обочине, чтобы чуть что уйти в лес. А пока поспешим. По дороге пройдем больше. Там, впереди. Видишь, дорога уходит под горку. Если успеем спуститься до того, как появятся волки, они нас не сразу заметят. Тем более, что солнце будет светить им в глаза. Какое-то время мы шли молча. Я была рада, что Кин больше не пытался меня переубедить. В груди тугим клубком скрутилась боль. Каждый раз, когда перед мысленным взором возникала пустая кровать Нэри с одиноким платьем, я переводила взгляд на Кина, стараясь дышать глубже. «Сейчас надо сбежать от волков. Горевать буду потом». Постепенно солнце поднялось выше, и воздух прогрелся. Кин в очередной раз оглянулся. «Сегодня нам нужно дойти до Сприла. Это небольшой городок у дороги. Я рассчитываю, что к закату мы как раз туда успеем». «Откуда ты...» «А, карта». Он едва слышно хмыкнул. «Да, карта. После того, как я столько лет ее изучал, могу нарисовать хоть закрытыми глазами. Твой отец гордился бы тобой». Заметив, что по его лицу словно скользнула тень, я поспешно добавила. «Я имею в виду, он же картограф». Ты бы видела мои карты. Его талант мне точно не достался. Я видела твои карты. В библиотеке. Помнишь? Пряные острова. Кин заметно смутился. Это были всего лишь наброски. Ничего такого. Мне бы твои умения, и я бы, не задумываясь, пошла в школу искусств. Тогда не пришлось бы делать вид, что собираюсь в Академию камневицев. Кин снова оглянулся и осторожно, будто ступая по топкому берегу, заметил. Я до сих пор не могу поверить, что ты столько лет скрывала правду. Вернее, не могу поверить, что тебе пришлось это скрывать. Зачем? Родиться без дара – это, конечно, небывалое дело. Но ты ведь в этом не виновата. Мне внезапно стало легче дышать. Вчера Кин так ничего и не сказал. Но я боялась, что на самом деле он счел меня ненормальный. Долгие годы я думала, что дядя скрывал все из-за своей гордости. Но совсем недавно я узнала, что так он пытался меня защитить. От чего? Он боялся, что на мне будут ставить какие-то опыты. Опыты. В голосе Кина послышалось нечто такое, что я повернулась к нему. «Ты что-то об этом знаешь?» Он задумчиво покачал головой, так, словно пытался уловить ускользающую мысль. «Эксперименты». «Да, один раз я слышал это слово в доме утешителя». «И кто его произнес?» спросила я, уже догадываясь об ответе. «Мой опекун». В беседе со своим управляющим. У него поместье где-то на юге, на озерах. Я там никогда не был. Однажды я вернулся из школы, а они заходили в кабинет, еще не успели закрыть дверь до конца. И тут утешитель что-то спросил про эксперименты. Больше я ничего не расслышал. Мне это тогда показалось странным, поэтому и запомнил. Значит, дядя не зря предупреждал меня об утешителе енере. Я вдруг вспомнила о пропадении Альканзара и про свои догадки об искудении Дара. Но рассказать об этом не успела. Мы уже спустились по уходящей вниз дороге и теперь не видели, есть ли за нами погоня. Кин на секунду замер, потом встревоженно оглянулся. «Давай в лес. Если они решили двинуться в эту сторону, то скоро будут здесь. Тем более ветер восточный. Мы их даже не услышим. А вот они нас вполне». Вслед за ним я вошла под прохладную сень черного леса. Кин ловко выбирал дорогу между узловатых корней, повальных деревьев и валежника. Я подумала, что ни одна я научилась чему-то новому за прошедший месяц. Где-то затренькал ручеек, и я с трепетом вспомнила засаду волков. Кин, видимо, тоже подумал об этом. Прости, что тогда у ручья ничем тебе не помог. И потом остановил. Я боялся, что это только навредит. В лесу, да и в поле мы бы от них не сбежали. Но если бы Боза позволил себе что-то еще, я бы вмешался. Я. Очевидно, Кину не давало покоя собственное бездействие. Я поймала его взгляд. «Я понимаю. Спасибо. Даже не хочу думать, что было бы со мной, если бы не ты». Кин дернулся, словно я влепила ему пощечину. «Если бы не я, тебя бы здесь вообще не было. Ты была бы дома, в безопасности. Из-за меня вся твоя жизнь пошла под откос. Мне хотелось сказать, что моя жизнь и так шла под откос, и что изгнали меня не из-за него, а из-за того, что я так глупо решила вмешаться в происходящее и что на самом деле изгнание спасло меня от несчастливой жизни с нелюбимым человеком. Жизни, полной лжи. Но Кин ушел вперед, не позволив мне возразить. Несколько часов мы пробирались по лесу без остановки, пока я, ослабнув от голода и жажды, не запнулась наконец о выпирающий корень высоченной ели и не опустилась без сил на землю. Кин тут же вернулся и без лишних слов достал из оплечного мешка бутылку с водой. Пока я пила, он вытащил какой-то сверток и, развернув ткань, протянул мне лепешку с куском запеченного мяса. Я жадно вцепилась в еду зубами, но, проглотив несколько кусков, остановилась. Мясо было приправлено герзанией. Я замерла с едой в руке, чувствуя, что из глаз потекли слезы. Как-то я случайно нашла герзанию, когда собирала зелень на ужин и принесла Ланди. После того, как все расхвалили приготовленное мясо, она каждый раз стала добавлять пряность в блюдо. А это мясо Ланда приготовила для праздничного ужина. Она бы не добавила Герзанию, если бы продолжала меня ненавидеть. Кин оторвался от еды и, заметив мои слезы, тихо спросил: "Что-то не так? Все не так." Я закусила губу, чтобы не разрыдаться. Ланда не должна была умереть. Она ждала ребенка. Она должна была вернуться домой. И Нери, и Аллея, даже Вельд, даже Тарина. Они не заслужили такой участи. Кин смотрел на меня так странно, напряженно и одновременно ласково, что я не выдержала. Там были мои друзья. Сказав это вслух, я поняла, что это правда. За прошедший месяц у меня появилось больше друзей, чем за всю прошлую жизнь. Но этих друзей не стало. Мое сердце разрывалось на части от боли, от крика, от тоски. Мне очень жаль. Кин хотела было положить руку мне на плечо, но вместо этого схватил почти пустую бутылку и, поднявшись, сказал «Пойду поищу, где можно набрать воды». Как только он ушел, я привалилась к шашавому стволу ели и бессильно разрыдалась. Сегодня они все уже могли быть в Зенане, в безопасности, праздновать свое возвращение. Вместо этого их поглотили тени, без следа, как будто их и не было. Пустота, оставшаяся после ухода Нерри, Ланды и Аллея, словно разрослась на полмира все выхолодило, обесцветило. Когда Кин вернулся, я уже не плакала, просто сидела, закрыв глаза и прижавшись затылком к шероховатой коре. «Я нашел ручей. Тут недалеко. Если хочешь». С трудом разлепив влажные ресницы, я кивнула и, отложив так и недоеденную лепешку с мясом, поднялась и прошла в ту сторону, куда он указал. Холодная вода из ручья немного привела меня в чувство. Я должна взять себя в руки. Кин и так винит себя в том, что меня изгнали. Если я не соберусь, ему будет еще тяжелее. Вернувшись, я заставила себя доесть свою порцию и постаралась бодро улыбнуться. Теперь мне лучше. Кин, собирая вещи в мешок, бросил на меня короткий взгляд. Знаешь, рядом со мной можешь не притворяться. От этих слов я снова едва не расплакалась, но нашла в себе силы кивнуть. До конца дня мы сделали лишь еще один долгий привал, чтобы поесть. Время от времени Кин выбирался к дороге и высматривал волков, заодно проверяя по мерным столбам, далеко ли осталось до сприла. Наконец, вернувшись после очередной проверки, он сказал, «До заката чуть больше часа. Мы должны были уже добраться. Надо выйти на дорогу, тогда идем быстрее. А как же волки? Придется рискнуть. Если мы их сбили со следа, то в лесу только тратим время. Если же они идут за нами, в сприле от них скроемся». Главное — добраться туда первыми. Пока мы пробирались к дороге, я не удержалась и спросила. Тогда у ручья Боза сказал, что им плевать на теней, что они готовы возвести щит и в лесу. Разве волки не боятся возводить щит на открытом пространстве? Тени способны проскользнуть даже в самую маленькую щель, поэтому дома не являются для них особыми препятствиями. Но от одной мысли о том, что между тобой и тенями только световой щит, мороз пробирает по коже. Лицо Кина мгновенно помрачнело, а когда он заговорил, его голос подрагивал от едва сдерживаемого гнева. Там, в волчьем логе, есть и женщины. Они готовят, стирают, убирают. Но их главное предназначение — ублажать волков. А если родится ребенок, мне хотелось зажать уши руками, отгородиться от этих жестоких слов, но он продолжил. Его отдают теням. В ужасе я остановилась и уставилась на Кина. Даже со спины было видно, что его трясет. «Не может быть!» Для них дети — это помеха. К тому же волки считают, что благодаря этому их самих тени не тронут. Я почувствовала, что у меня постукивают зубы. Кин резко обернулся и, вытащив что-то из кармана, протянул мне. Я вздрогнула, когда поняла, что это складной нож с органитовым лезвием. На всякий случай. Лезвие было убрано, но мне показалось, что я кожей ощущаю его остроту. Я покачала головой. «Нет, Кин, я не смогу». Несколько мгновений он смотрел на меня, потом кивнул и убрал нож обратно. «Только помни, лучше сразу тени, чем волки». Какое-то время мы шли по обочине, не решаясь выйти на узорную дорогу, залитую алым светом заходящего солнца. Но вот, наконец, впереди показались невысокие домики с Прилом. Убедившись, что позади пусто, мы вышли на дорогу и, предвкушая скорый отдых, с удвоенными силами зашагали вперед. До городка оставалось совсем немного, когда ветер внезапно поменялся и до нас донёсся волчий вой. Моё сердце тут же подскочило. Оглянувшись, мы увидели фигуры волков, подсвеченные красно-алым солнцем. «Бежим!» Еще никогда в жизни я так не бегала, даже когда пыталась найти убежище псов. Ветер теперь дул в нашу сторону, принося с собой дробный топот ботинок и отдельные выкрики волков. Кин несколько раз оглядывался. Я же смотрела только вперед, на блестящие закатном свете окна домов, стараясь не думать о том, что шум бегущих волков раздается все ближе. Узорная дорога проходила сприл насквозь, разделяя его на две неравные части. Узкую северную, у опушки черного леса, и широкую южную, окруженную полями. Кин, ухватив меня за рукав, потянул туда, где домов было больше. Мы помчались по пустым улочкам, мощенным простым ластникам то и дело, петляя между двухэтажными домами. Наши шаги гулко отдавались от стен. И когда мы перебежали мостик, перекинутый через небольшую речку, Кин постепенно перешел на быструю ходьбу. Откуда-то сзади доносились ругательства волков, эхом отражающиеся от домов. Оглядываясь, но продолжая идти, мы свернули на узкую улочку с крохотными полисадниками у каждого дома. Внезапно Кин замер и прислушался, что-то высматривая впереди а потом бросился к ближайшему дому и попробовал открыть дверь, но она не поддалась. Тогда, перемахнув через полисадник, он кинулся к соседней двери. Я рванулась следом, на этот раз открылась, и Кин пропустил меня вперед. Затем, стараясь не шуметь, запер за собой замок. Загнанно дыша, мы осторожно отступили вглубь дома. Сначала снаружи слышались только отдаленные крики волков, Но потом я различила глухой стук ботинок, словно кто-то двигался перебежками по той улице, с которой мы только что скрылись. «Проверяют дома. Пойдем!» Кин убедился, что дверь во двор тоже закрыта, и жестом показал наверх. Стараясь держаться с краю пролета, мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж. Там, в одной из спален, выходящей окнами на улицу, Кин опустил мешок на пол и потихоньку выглянул из-за задернутых штор. Осмотревшись, он в полголоса сказал, Они хотели загнать нас в ловушку. Разделились, сбили с толку выкриками. Нас спасло только то, что сприл они знают куда хуже, чем я. Перевшись о стену, я боролась с мучительным приступом кашля. Кинджи продолжил следить за улицей. Нам главное немного переждать. Время — наш козырь. В отличие от тебя, волки не слышат приход теней. Поэтому будут вынуждены скоро возвести щит. Но мы-то можем и подождать. Мое горло было словно разодрано в клочья. И я с трудом спросила. «Думаешь, они не будут искать нас до последнего?» «Они знают, что мы здесь, и уверены, что мы никуда не денемся. Они не станут рисковать». И Кин не ошибся. Минут через десять он подался вперед и мрачно улыбнулся. «Ну, вот и они». Я подошла к нему и выглянула из окна. Щит горел где-то за мостом, наискосок от дома, где мы спрятались. Кин чуть сощурил глаза. «Они знают, что мы на этой стороне». Специально выбрали дом неподалеку от моста, чтобы следить за ним. Но ничего, это не единственный путь. Пойду займусь щитом. Он поднял с пола заплечный мешок и уже отошел к двери, когда я тихо охнула. Кин оглянулся. Все в порядке? На самой окраине, у узорной дороги, вспыхнул еще один световой щит. Не уверена. Кин тут же стал рядом со мной и, сведя брови от напряжения, уставился на второй щит. Это ведь не иллюзия? Неуверенно спросила я. Он покачал головой. Но я уже и сама это поняла. Щит никуда не исчезал. Напротив. Мерцал еще ярче первого. Вне всякого сомнения его возвели, чтобы защититься от теней. Возникал только один вопрос. Кто? Волки не могли разделиться? Кин перевел взгляд с одного светового пятна на другое. Волки всегда охотятся стаей. И потом, откуда у них с собой камни для второго щита? Ведь второй набор камней остался у тех, кто сейчас в волчьем логе. А камни псов я забрал сам, специально, чтобы волкам не достались. Он закусил губу и нахмурился. Ты только взгляни на второй щит. Он ярче, интенсивнее, искуснее. Это точно не работа волков. Никто из них на такое не способен. Кто бы ни создал его, он на несколько голов выше, чем эти дикари. Я не успела ничего ответить, потому что в ту же секунду от черного леса донесся первый вскрик. Я вздрогнула и на вопросительный взгляд Кина прошептала «Тени!». Кивнув, он молча отвернулся от окна и вышел в коридор. Я задержалась на несколько мгновений, чтобы окинуть взглядом городок. Жители давным-давно покинули Сприл, иллюминарии погрузились в спячку. Теперь они горели лишь в нескольких домах, до да в уличных фонарях вдоль узорной дороги, где их, очевидно, пробудили торговцы. Но и там они вскоре окончательно погаснут, и городок поглотит непроглядная тьма. От этой мысли волосы у меня встали дыбом, и я поспешила вслед за кином. В доме, совсем небольшом, пахло пылью и прелостью, и жили здесь небогато, даже светильников с люминариями было немного. Зато везде, где можно, стояли вазы с хрупкими букетами, которые, казалось, рассыплются от малейшего дуновения. На втором этаже было две спальни. На первом — крохотная кухня со столовой, гостиная и ванная комната. Хозяева, судя по всему, успели переехать. Ничего ценного, кроме люминариев, в доме не осталось. Кинна я нашла в столовой, где он пробуждал камни, разложив их на обеденном столе. Пока он этим занимался, я прошла на кухню и наполнила чайник свежей водой. Водопровод исправно работал. Рядом с дровяной плитой нашлись сухие поленья. И когда Кин освободился, то с помощью взятого из поместья Игния рожок огонь, а я поставила чайник. Пока вода закипала, Кин принес откуда-то бумагу и карандаш, и, пристроившись у небольшого кухонного столика, уверенными движениями набросал план городка, отметив два дома, вокруг которых теперь горели щиты. Потом задумчиво постучал остреем карандаша по второму дому. Я спросила, кто мог возвести этот щит? Я бы спросил по-другому. Каковы шансы, что этот щит — случайность? Мы в заброшенном городке, за нами гонятся волки. И тут же оказывается кто-то еще. Такое мало смахивает на совпадение. Тем более, он обвел карандашом второй дом. Этот кто-то сильно рисковал, так поздно создавая щит. Словно хотел узнать, есть ли здесь другие люди. И если да, то где? Тени скрикнули совсем рядом, и по моим рукам словно заплясали маленькие иголочки. «Они ищут нас?» Кин пожал плечами. «Вряд ли. Зачем? Тем более, что никто, кроме волков, не знает, что мы живы». Значит, их цель — сами волки? Но кому здесь могут быть нужны эти головорезы? Я заметила, что взгляд Кина слегка остекленел, словно того поглотила какая-то мысль. Ну, конечно, как мы могли забыть? Он повернулся ко мне. На его лице высветилось понимание, которое тут же сменилось холодной злостью. Каратели! Мои глаза расширились. Сегодня псы должны были явиться к воротам Зенана. И ни один из них не пришел. Должно быть, каратели, ожидавшие их, решили выяснить, что случилось с их верными слугами, и отправились к убежищу. Сначала к первому, сгоревшему. А потом... Они догадались про поместье? Наверняка. А там... Волки оставили после себя следы. В голосе Кина зазвенела уверенность. Они никогда не заботятся о чистоте. Домики в волчьем логе давно бы превратились в зловонные логово, если бы женщины не наводили порядок. А Боза слишком туп, и к тому же разъярен гибелью сестры, чтобы подумать о том, что у карателей наверняка возникнут вопросы, если не обнаружив псов, они найдут повсюду следы волков. Если это каратели, тогда понятно, почему их щит гораздо сильнее. Но как они успели? Они наверняка верхом. Я еще раз посмотрела на план и спросила. Но если карателям нужны волки, и они не знают о нас, то... «Что нам делать? Переждать?» Кин сдвинул брови. На его правом виске запульсировала тонкая жилка. «Вопрос в том, что каратели собираются делать с волками. Что, если они их в итоге отпустят? Разве волки расскажут правду о сгоревшем убежище?» «Нет, Боза будет все отрицать. И в конце концов, это не волки расправились с псами. Но если их отпустят, Боза не успокоится, пока не выследит нас. Он будет преследовать нас до самого Альвиона». Крики теней словно когтями впились в мое сердце, и я сжала руки в кулаки, чтобы не поддаваться страху расползающемуся по всему телу. Кин, ничего не заметив, продолжил. «Нам надо бежать отсюда». Каратели видели, где укрылись волки. Они не упустят своего шанса побеседовать с ними как можно раньше, с рассветом. К счастью, у нас есть небольшое преимущество. Он слегка мне улыбнулся. Я заставила себя улыбнуться в ответ, и тут же отвернулась к чайнику, который как раз закипал. Без особой надежды заглянув во все шкафчики, я наткнулась на засушенный букетик душицы и относительно сносно смогла заварить чай. Ужинали мы лепешками с мясом прямо тут, на кухне. Оба были без сил, поэтому молчали. Мысли, не привязанные к разговору, рванулись туда, куда я пыталась их не отпускать. В пустое, лишенное всякого дыхания, поместье. Я даже не простилась с ними как следует. Последнее, что они обо мне запомнили, Как в злости я швыряю в аллея игней. Завывания теней вновь полоснули меня по сердцу, и я крепко сжала чашку с горячим чаем. Исходящее от нее тепло и запах душица немного привели меня в чувство. Напротив, в мягком свете люминария, сидел Кин и рассеянно дорисовывал на плане речку. Глядя на выверенные и четкие движения карандаша, я поняла, что успокаиваюсь, и через пару минут меня начал клонить сон. И тут мне пришла в голову мысль, от которой я резко проснулась. Кин, наверное, рассчитывал, что мы разойдемся на ночь по спальням, раз уж их тут две. Но я не смогу заснуть одна после того, как увидела этим утром пустую комнату Нерри. И прежде чем обдумать свою просьбу, я спросила. «Мы можем провести ночь вместе?» Кин поднял на меня слегка растерянный взгляд. И меня окатило жаром до кончиков пальцев на ногах. Я имею в виду... Он кивнул с таким невозмутимым видом, что я задохнулась. Он же не предполагает. Но Кин, опустив глаза на нарисованный план, серьезно сказал. «У меня тоже до сих пор те комнаты перед глазами. А спать все равно придется по очереди. Будильника здесь нет». Я выдохнула от облегчения. «Мне надо срочно поспать, а то неизвестно, что еще я выдам от усталости». Нагрев немного воды и по очереди умывшись, мы расположились в гостиной, где стоял широкий диван, пахнущий пылью. Кин настоял, чтобы я легла первой. Тебе лучше бодрствовать с утра, ведь ты сможешь сказать, когда будет безопасно выходить». Сам он устроился на кресле у окна. Последнее, что я запомнила, профиль Кина, увлеченно рисующего что-то на бумаге. Когда Кин разбудил меня, я с трудом поднялась и, пошатываясь, перебралась в кресло, хранившее его тепло. Кин тут же уснул, а мне пришлось изо всех сил бороться со сном. Даже вопли теней едва задевали мое сознание. И тогда, чтобы не заснуть, я взяла листы бумаги, оставленные Кином, на небольшом столике рядом с креслом. Это были наброски карты, той самой, которую я видела в его комнате. Я прикоснулась к уверенным линиям кончиками пальцев. В груди что-то затрепетало, словно я держала в руках не карту, а страницу из дневника. Кин никому не открывал, как мастерски он рисует карты. На том листке, который я подобрала в библиотеке, когда мы работали над островными диалектами, изображение было и правда схематичным, хотя и тогда мне понравилось. А эта карта. У нее была душа. Я проследила наш путь по узорной дороге до Сприла, а потом двинулась дальше, читая название мест, где Кин, видимо, предполагал ночевать. Некоторые мне были знакомы, другие нет. Пока, наконец, мой палец не добрался до той точки, где черный лес кончался, и сходились две дороги, узорная и северная, которая шла от Интана через Нум на юг материка. Там, на пересечении этих дорог, находился храм, построенный еще во времена первых, храм Сэрой на Перепутье. Кин тщательно подписал его на карте, хотя нужды останавливаться там явно не было. Оттуда до Альвиона оставалось где-то полдня пути, и тут я вспомнила, что это храм особо чтимый всеми путешествующими. А мы с Кином и есть путешественники, во всех смыслах. Мы ступили на дорогу, ожидая, что она приведет нас туда, куда надо, но куда она приведет нас на самом деле. Все утро я чувствовала себя разбитой и сонной. А после вчерашнего мышцы у меня болели так, что ноги подкашивались. Позавтраков, под затихающие крики теней, мы собрались, и когда Кин снял щит, вышли через заднюю дверь во двор, на свежий прохладный воздух. Мост здесь один, но дальше в полях речка становится уже. Пойдем полями, а там уже выберемся на дорогу. На одном из перекрестков мы оглянулись. Щит волков и щит карателей ярко горели на фоне темно-серого неба. Что ж, будем надеяться, они надолго займут друг друга. И больше не оглядываясь, мы покинули Сприл. Набравшись до реки, мы долго шли по заросшему высокой травой берегу. Штаны и куртки уже вымокли от росы, когда стало ясно, что речка поворачивает на юг, уводя нас все дальше от узорной дороги. Кин, изучающе оглядел течение. Попробуем перейти здесь. Перспектива второй раз за три дня оказаться в холодной воде меня не особо вдохновила. Но вслед за Кином я без возражений сняла ботинки и носки и, поджав пальцы от холода, закатала штанины до колен и уперлась взглядом в ноги Кина. Впервые в жизни я видела оголенные мужские ноги с четким рельефом мышц. Меня хватило дикое желание к ним прикоснуться, и я с трудом отдернула себя. Кин обернулся, а я сделала вид, что засовываю носки поглубже в ботинки. «Я пойду вперед, проверю дно. Если все нормально, вернусь за тобой». Я кивнула, не поднимая головы, и стараясь смотреть куда угодно, только не на него. И выпрямилась только тогда, когда Кин, раздвинув густую траву, спустился к воде. Ширина речки в этом месте была метра три, и Кин без труда пересек ее, даже не замочив штаны. Оставив на том берегу наши ботинки, он вернулся и, взяв заплечный мешок, покосился в мою сторону. Ты ниже меня, если не хочешь промокнуть, лучше подтяни штаны повыше. Кин отвернулся, а я, чувствуя, как краснеют щеки, еще немного подвернула штанины и кашлянула. Он двинулся вперед через плечо бросил. «Дно ровное, но если что, хватайся за мешок». Ледяная вода обожгла ноги. Я вся покрылась мурашками и начала дрожать. Через пару шагов я поняла, что течение, хотя и не сильное, сбивает меня в сторону. Кин спокойно шел вперед, и я заторопилась следом. Наверное, все бы обошлось, но ближе к берегу дно стало илистым. И теперь я двигалась не прямо за кином, а правее. Под ноги мне попалась скользкая от ила коряга, И, вскрикнув, я оступилась и подвернула ногу. Кин мигом обернулся и подхватил меня, прежде чем я упала в воду, но мою правую лодыжку уже прострелила болью. Когда мы выбрались на берег, Кин помог мне сесть, и я тут же ощупала ногу, и, закусив губу, едва не расплакалась. Так было больно. Бежать с такой лодыжкой я теперь точно не могла. Я даже не была уверена, что вообще получится встать. Кин встревоженно нахмурился и, не глядя на меня, начал надевать носки. Я запоздала, сообразила, что мои голые ноги у него на виду, и вскоре раскатала штанины обратно. Надев носок и ботинок на левую ногу, я обреченно посмотрела на правую. Лодыжка покраснела и опухла, и было ясно, что ботинок на нее не надеть. «Жаль, что Гириона нет. Тебе нужен холод». Он полез в заплечный мешок, выудил оттуда кусок ткани и, смочив его в реке, опустился рядом со мной. Лодыжка болезненно ныла. Но сердце забилось чуть быстрее, когда Кин положил мою ногу себе на колено и обернул ее холодной мокрой тканью. Я заметила, с каким напряженным взглядом он огляделся по сторонам и сказала «Я смогу идти». Кин едва заметно качнул головой и поджал губы. И пока холод действовал, достал из мешка еще ткань и веревку. Наконец он убрал мокрую тряпку и плотно обмотал мою ногу сухой тканью, а потом осторожно перевязал веревкой. «Давай попробуем». Кин осторожно опустил мою ногу, поднялся и протянул руку, чтобы помочь. Держась за него, я встала. Сначала на левую ногу, потом на правую. И тут же, охнув, упала обратно. Мне хотелось расплакаться. Не только от боли, но и от разочарования. Теперь я стала обузой в прямом смысле. Но Кин с деловым отстраненным видом завернул мой грязный ботинок в тряпку и убрал в мешок, который повесил себе на грудь. А потом, чуть улыбаясь, взглянул на меня. «Надеюсь, ты готова к поездке?» Следующий час наполнил меня смесью множества противоположных эмоций и ощущений, пульсирующей боли в лодыжке, стыда от собственной беспомощности и одновременно головокружительного наслаждения. Я ехала, прижавшись к широкой спине Кина и обхватив руками его шею, а он поддерживал меня за ноги. Я вдыхала разгоряченный запах его кожи, чувствовала, как напрягаются его мышцы под курткой и радовалась, что он не видит мое лицо. Когда мы вышли к дороге, Кин осторожно ссадил меня на землю у покосившейся изгороди и, достав бутылку с водой, предложил мне. Я покачала головой. Только сейчас я заметила, как тяжело он дышит, и чувство стыда пронзило меня с новой силой. Кин не сможет нести меня бесконечно, к тому же рана на его предплечье еще не зажила. «Прости, что так подвела. От меня теперь совсем никакого толку. Только задерживаю». Кин оторвался от питья и искоса взглянул на меня. Что случилось, то случилось. Ты не виновата. А про никакого толку? Напомни-ка, кто из нас слышит теней? Но я не улыбнулась. Сприл скрылся за поворотом, и мы не видели, что там происходит. Но было ясно, мы потеряли свое преимущество. А теперь еще и не могли быстро двигаться. Из-за меня. Кин убрал бутылку обратно и внимательно на меня посмотрел. Потом достал что-то из-за пазухи и протянул мне. «Вот, назначаю тебя новой хранительницей». В изумлении я уставилась на черный кожаный мешочек. «Ты хочешь доверить Эрендин мне?» «Теперь ты не сможешь пожаловаться на свою бесполезность». Он слегка улыбнулся. Я взяла мешочек, чувствуя ком в горле. Ради этого камня Кин рискнул всем, а теперь был готов отдать его мне, лишь бы я не считала себя обузой. «Спасибо». Я улыбнулась. На этот раз от души. «А теперь отвернись, мне надо его спрятать». Кин часто заморгал, потом закрыл глаза и послушно отвернулся. Я беззвучно рассмеялась, а потом расстегнула куртку, рубашку и убрала мешочек в единственное место, которое мне казалось безопасным – в полукорсет. К счастью, Эрендин был совсем небольшим и плоским, поэтому лег почти незаметным. Снова надев заплечный мешок спереди, Кин поднял меня на спину и, перешагнув через изгородь, вышел на дорогу. Я хотела пойти сама, но он лишь мотнул головой. Надо отойти подальше. Утро выдалось пасмурным, запахом дождя. А здесь, на дороге, дул сильный ветер. Казалось, он налетает сразу со всех сторон. Мы шли где-то полчаса. Дорога впереди плавно заворачивала налево, когда Кин вдруг остановился. «Слышишь?» Я прислушалась, и за шумом ветра различила звонкий ритмичный звук. Сок от копыт. «Каратели». Не оглядываясь, Кин бросился в лес, и я сильнее вцепилась в него, чтобы не упасть. На опушке леса нас встретили густые заросли ежевики, и Кин метнулся в сторону, надеясь их обогнуть. И только тут я подумала, зачем карателям гнаться за нами? Неужели волки им что-то про нас наговорили? Или же волки каким-то образом разобрались с карателями, украли коней, а теперь скачут за нами? Если бы не моя лодыжка, мы бы уже давно скрылись в лесу, но ежевичные заросли все тянулись и тянулись, а со мной на спине Кин бежал медленно. Ветер снова поменялся, и я замерла. Потому как Кин поднял голову, я поняла, он тоже это слышит. Цокот копыт стал громче. Но доносился он не сзади, а спереди, со стороны Альвиона. И не успел Кин двинуться, как из-за поворота выехали всадники. И, заметив нас, закричали. «А ну стоять!»